Он от нее не в восторге. Ну, может, в самую малость. А по ней этого вообще не скажешь. Сможет он спасти кольцо или нет, помощи от нее не дождаться. В любом случае, вам нужен массаж, — сказал он, обошел ее и коснулся управления водяной постелью. Харкаби Паролин удивленно уставилась на него. Потом совершенно расслабилась, когда акустические вибрации воды принялись ласкать ее. Через несколько минут она уже спала. Лойс настроил машину на отключение через 20 минут. Затем начал размышлять. Если бы он не прожил год с Харлопопилалар, то считал бы Харка Бипаролин уродливой с ее лысой головой, узкими губами и маленьким плоским носом. Но он прожил его. У него росли волосы там, где у строителей городов их не было. Может, в этом все дело, или в запахе ее дыхания, а может, в каком-то особом знаке, ему неизвестном. Человек, захватывающий звездолёт, рискующий своей жизнью ради возможности спасти триллионы других людей и побеждающий привычку к наркотику, вряд ли остановится перед такой малостью, как удовлетворение своего желания с прелестным квартирантом. Электрод мог бы дать ему беспристрастно ясный взгляд на все это. Вот так-то. Луис подошел к передней стене. «Хеймос!» Пукольник Рэсси выбежал из-за стены. «Поставьте для меня записи АПАК. Интервью и медицинские отчеты Джека Брэннона. Изучение трупа чужака. Вообще все, что есть. Попробуем поработать». Луис Ву висел в воздухе, в позе лотоса, и широкое одеяние парило вокруг него. На экране, неподвижно висевшим за пределами корпуса иглы, давно умерший человек читал лекцию о происхождении человечества. «Защитники обладали удивительно малой свободой выбора», — говорил этот человек, — «а кроме того имели еще инстинкты». Если у защитника Пак не было живых детей, он, как правило, умирал, просто прекращал есть. Однако некоторые защитники находили себе занятия в интересах всего своего вида, и это позволяло им жить дальше. Думаю, для меня это казалось легче, чем для Фиспока. «И что же нашли вы? Какая цель заставила вас продолжать есть?» Желание предупредить вас о защитниках ПАК. Лусь кивнул, вспоминая данные вскрытия чужака. Мозг Фиспока был крупнее человеческого, однако это укрупнение не касалось лобных долей. Голова Джека Брэннона имела вмятину посредине, потому что его человеческий лоб увеличивался, заставив разбухнуть заднюю часть черепа. Кожа Бреннана превратилась в изрезанную глубокими морщинами броню. Суставы чудовищно разбухли. Глубые десны срослись, образовав твердый клюв. Впрочем, это ничуть не волновало бывшего зонника. — Все признаки старости исчезают при превращении производителя в защитника, — рассказывал он давно умершему человеку из АРН. Кожа утолщается и покрывается морщинами. Теперь она может выдержать удар ножа. Вы теряете ваши зубы, а оставшиеся десны становятся твердыми. Ваше сердце может выйти из строя, но у вас появляется второе сердце, двухкамерное, в паху. Голос Бренана звучал скрипуче. Ваши суставы увеличиваются, образуя большое плечо, что увеличивает силу мускулов. Но ничто из этого не действует правильно без дерева жизни. А на земле его не было три миллиона. Луис подскочил, когда чьи-то пальцы дернули его за одежду. Лувеву, я голоден. Окей. Все равно он уже устал и к тому же узнал мало полезного. харкаби Паролин еще спала, но запах мяса, жарящегося на луче фонаря лазера, разбудил ее. Луис заказал для них фрукты и овощи и показал, куда бросать то, что им не нравится. Сам он отправился есть в грузовой трюм. Подчиненные беспокоили его, он даже не мог научить их заказывать себе пищу, потому что надписи на кухне были сделаны на интерволде и языке героев. Есть ли какой-то способ использовать их? Ну, ничего завтра он что-нибудь придумает компьютер наконец начал выдавать результаты и хин мауст был занят с трудом обратив на себя его внимание клуис попросил записи о нападении чмией на замок этот замок занимал вершину каменистого холма стада желтых в оранжевую полоску животных похожих на свиней паслись на желтой травянистой расти В Нине, у его подножия. Посадочная шлюпка облетела замок, затем опустилась на его дворе, встреченная тучей стрел. Несколько минут ничего не происходило. Затем из нескольких арок одновременно выскочили оранжевые фигуры. И у основания корабля остановились, сжимая оружие. Это были экзины, но словно бы искаженные. На четверть миллиона лет появились некоторые расхождения. «Он бросил вас. Почему бы вам не оставить его?» Луис рассмеялся. «Чтобы кровать была только ваша?» «Мы вели бой, когда я позволил вампиру соблазнить себя, и Чми счел это отвратительным. По его меркам это я бросил его». Ни один мужчина или женщина не могут противиться вампиру. Чмей не человек, у него нет желания заниматься решатра с вампиром или каким-либо другим гуманоидом. Все новые оранжевые коты окружали корабль. Двое из них принесли покрытый ржавчиной металлический цилиндр. А когда установили его, все бросились в укрытие. Цилиндр исчез во вспышке бело-желтого пламени, сдвинув посадочную шлюпку на Ярд или Два. Гзины выждали немного, а затем поползли обратно, чтобы изучить результаты. Харкаби Паролин содрогнулась. «Наверное, они охотно съели бы меня». «Возможно», — раздраженно ответил Луис. Однако я помню времена, когда Чмей чуть не умирал от голода, но никогда не трогал меня. Но что вас в этом смущает? Разве в городе нет платоядных Есть. А в библиотеке? Ему показалось, что она не ответит, но после долгой паузы женщина сказала. Какое-то время я жила в доме пант Говоря это, она старалась не встречаться с ним взглядом. Первый момент Луис ничего не понял, но затем вспомнил. «Дон пант, похожий на луковицу, верхушкой вниз, починка водосборника, хозяин, хотевший заплатить сексом, запах вампиров, холя. Вы занимались решатра с плотоядными, с пастухами и травяными людьми, с висячими людьми и ночными людьми. Это все, что я помню». Луис содрогнулся. «С ночными людьми? Гулами?» «Ночные люди очень важны, они поставляют информацию нам и людям машин, удерживая вместе то, что осталось от цивилизации, и мы хорошо делаем, не обижая их». «Ого!» «Но однажды...» «Ловиву!» «У ночных охотников очень сильно развито обоняние». Запах вампиров приводит их в неистовство. Однажды мне сказали, что я должна заниматься решатра с ночным охотником и без запаха вампира. Тогда я попросила перевести меня в библиотеку. Луис вспомнил Марк Орсил. Они не показались мне очень уж отвратительными, но заниматься с ними решатра... Мы, те, у кого нет родителей, должны уплатить обществу долг, прежде чем сможем получить супруга и завести дом. При этом переводья потеряла все свои накопления, да и произошел он не очень скоро. Она посмотрела ему в глаза. Это было не весело, но в других случаях было совсем плохо. Когда запах вампира исчезает, не остается никаких воспоминаний. «Помнишь, только запахи, запах крови в дыхании ночных охотников, запах разложения от ночных людей». «Но теперь это у вас позади», — сказал Луис. Некоторые из гзинов попытались встать, но затем все упали, погрузившись в сон. Спустя десять минут открылся люк, и Чми спустился, чтобы принять командование». Хинос появился спустя некоторое время. Он был зерошен и устал. — Кажется, ваша догадка верна, — сказал он. — Не только в есть магнитное поле, но все кольцо опутано паутиной сверхпроводящих кабелей. — Это хорошо, — откликнулся Луис, чувствуя, что огромная тяжесть свалилась с его плеч. — Это хорошо, но откуда это узнали строители городов? Вряд ли они копали вскрытие и наткнулись на них. Нет, они делали магниты для компасов и проследили сеть сверхпроводящих линий, образующих шестиугольный узор по всему основанию кольца. Это помогло им составить их карты. Прошли века, прежде чем строители городов поняли, что именно они проследили». Но эти знания помогли им создать свои собственные сверхпроводники. А бактерия, которую вы вывели... Они не коснулись сверхпроводников, погребенных в Скрите. Однако основание кольца уязвимо для метеоритов. И остается только надеяться, что ни один из них не разрушил сверхпроводящую сеть. Шансы на это достаточно велики. Луис... — задумчиво произнес кукольник. «Мы все еще ищем тайну крупномасштабной трансмутации?» «Нет». «Это могло бы прекрасно разрешить наши проблемы», — сказал Хинмост. «Превращение материи в энергию должно быть значительно проще, чем превращение материи в другую материю. Допустим, мы просто выстрелим из... Назовем это «трансмутационной пушкой» размещенной на обратной стороне кольца в момент нахождения на максимальном удалении от Солнца. Отдача должна поставить всю конструкцию на ее прежнее место. Разумеется, тут есть свои сложности. Ударная волна убьет множество туземцев, но многие из них уцелеют. А метеоритную защиту можно восстановить чуть позже. Почему вы смеетесь?